Глава 16. Команда КК. Владимир Кторов чувствовал себя в современной жизни не очень уютно. Он уже занимал генеральскую должность и должен был вскоре получить новые погоны, но в системе произошёл сбой. И то, что ранее считалось достоинством, вдруг превратилось в серьёзный недостаток. Несмотря на принадлежность к уважаемой спецслужбе и, следовательно, знающий очень много о тайной, подлинной, но не афишируемой жизни страны, он был уверен в нужности своей работы. Никто не мог упрекнуть Кторова в нечестности или какой-то личной корысти. Иногда, очень редко, некоторые его подчиненные предлагали ему какие-то мелкие сувениры, непонятно откуда возникшие, Но Кторов это решительно пресекал. Он догадывался, что источником этой мелочи были представительства инофирм, куда его собственное управление направляло своих людей, чаще всего под прикрытием инженеров, переводчиков или секретарей. Эти люди, как правило, не имевшие погон под пиджаком и поэтому не присягавшие на верность комитету, а выполнявшие служебную функцию простых информаторов, были безмерно благодарны за устройство на такую хлебную работу. Они отбивались от натуральной зависти своих комитетских кураторов, поставляя им из офисов всё, что попадалось под руку. Но к торову именно это и притило. Он верил, что такие мелочи могут повредить ответственной работе, которую комитет вёл за души граждан, как тогда оговаривали на партсобраниях. На фронте борьбы с империалистическими попытками порабощения родной страны. Теперь же выяснилось, что порабощение родных душ состоялось. Выходит, зря они боролись. Но ну, посмотрите хотя бы на некоего генерала из внешней разведки, который взял ДЭ да и укотил в Америку и водит там теперь экскурсии по секретным явочным квартирам. Почему к нему раньше не присмотрелись? говорят, зашибает на своих рассказах громадные деньги. Или старший начальник комитета взял да и передал тем же американцам схему говорящих кирпичей в посольстве. Не он же изобретал и устанавливал эти волшебные устройства. Какое он имел на это право? Какое он имел право разбрасываться достижениями советской науки за даром? Разве что-то слабо в это верилось. Да, Жизнь принесла много разочарований, стала неуютной и раздражающей. Презренные деньги становились теперь в углу угла. Но всё равно природный оптимизм, который не позволял ему скатиться к неэтичным по меркам старого комитета, занятием вроде экскурсии по местам разведдиятельности. А вот разговор с Картузовым настроил его позитивно. Кому-то его знания и умения нужны. Значит, не забывает его народ. Чтобы совсем не закиснуть в своей московской квартире, стал кторов после выхода на пенсию посещать один негласный клуб старых особых сотрудников, располагавшийся, опять же, негласно, в одной из комнат на московском стадионе Динамо. Кому не знаком этот знаменитый на весь мир стадион? Построенный в 20-х годах XX 20 -го века усилиями всего народа, Он верой и правдой служил физкультурником и спортсменом советской страны. А в перестройку стал он также базой для общественной деятельности тех людей, стараниями которых в своё время и само общество Динамо было создано. Чинам ниже полковника в этот клуб просто не приглашали. Если по какой-то надобности нужно было туда привести младшего офицера или гражданское лицо, Приглашающий особый спрашивал разрешения на такой визит у самого авторитетного члена клуба, который, к слову сказать, совсем недавно возглавлял одно из важнейших управлений. Этот генерал вышел на пенсию по независящим от него обстоятельствам. Был здоров, свеж и необычайно умён. Даже не стоит упоминать об объёме информации в самых разных областях, которым он владел. Простому человеку это трудно себе представить. Вот в этот клуб, который пригласил Картузова, когда посчитал, что они готовы обсудить намечаемую операцию. Владимир Леонтьевич обратился он к худощавому черноволосому, с седыми висками человеку, сидевшему за небольшим письменным столом. На столе ничего не было, за исключением блокнота, простой шариковой ручки и пепельницы из оникса. Майор Картузов провёл предварительную работу по известной теме и готов доложить. Вы позволите? Здравствуйте, Михаил, поднялся из кресла и протянул руку для приветствия генерал. Кажется, мы раньше не встречались. Нет, не встречались, не довелось, Картузов пожал протянутую руку. Присаживайтесь, пригласил генерал. Вы курите? Не стесняйтесь. Спасибо, я не курю. Вот это правильно. Я и сам бы не курил, если бы мог бросить, рассмеялся хозяин кабинета. Его приятный смех и заразительная улыбка сняли скованность Картузова, которая иногда возникает у людей в присутствии начальства. Так в чём вопрос? Владимир Илларионович вкратце нам пояснил, намёком, так сказать. Хотелось бы подробностей, а? Михаил улыбнулся в ответ и начал свой рассказ с начала с положения крупного полимерного завода в Кавалерийске. Затем он перешёл к негативному воздействию иностранной фирмы на химическое производство в России. Далее он пояснил, что банкротство, которое якобы потерпела фирма, было ложным и специально организованным хозяевами фирмы в соучастии с продажными адвокатами с целью кражи денежных средств у русских предпринимателей и банков. Что и удалось сделать. По предварительной оценке вывести удалось не менее 200 миллионов долларов. Во время этого рассказа собеседник Михаила слушал его, не прерывая, и только время от времени покачивал головой, реагируя на эмоции, которые Михаил, как не старался, а иногда сдержать не мог. Если я правильно вас понял, прервал Михаила генерал. Фирма работала ещё со времён СССР. Правильно. Но впоследствии она поменяла собственников. И эти собственники и выполнили такое банкротство. А что их вынутило, как вы считаете? Я точно не знаю, но могу предположить. И что же? Их обороты и прибыли настолько выросли, что это стало их реально пугать. На своём западе они никогда не смогли бы так много и так быстро заработать. Кроме того, они видели, что местные, так называемые бизнесмены, недавно возникшие, всеми силами стараются увести деньги на запад. Даже мелкотравчатые владельцы забегаловок и ларьков наших господ испугались, что государство может в один момент всё это прекратить. Да и собственная алчность неимоверно выросла. "Это всё", спросил генерал. "Не совсем. Есть и политическая подоплёка". "Какая, интересно?" Первоначальный, так сказать, приватизатор Хватдурковский, как вы, конечно, знаете, он был свой срок и укотился на запад. Но дело в том, что первоначальная сделка между ним и ПД по этому заводу была оформлена незаконно. Не было никакой продажи, и покупатели не заплатили никаких налогов в казну. Поэтому Хватдурковский юридически может эту сделку сейчас опротестовать и вернуть свою собственность. Совести у него на это хватит, а западный суд может на это пойти. Да-да, вы правильно видите. Старти, а что такое ПД? Удалось выяснить, что это американская корпорация штата Делавэр, такой внутренний налоговый рай. А ПД образована от имён двух фигурантов. Мы так это понимаем, сказал Картузов. Ну что же, наш первичный анализ показывает, что эта картина реальна и расстановка сил ясна. Какой вывод вы делаете из этих фактов? Вывод простой. Надо вернуть украденное и наказать преступников. Генерал Шуршалов внимательно посмотрел прямо в лицо Михаилу, сделал короткую паузу, обдумывая его слова, и ответил: Как человек, больше скажу. Как гражданин, я ваши устремления поддерживаю всем сердцем. Не примите это за ложный пафос. Работая за рубежами, я самолично ежедневно наблюдал, как работает машина капитализма. И насколько она ущербна для честного человека. Я всецело за разрушение этой бездушной машины, но сделать это очень непросто. Они прекрасно защищаются. Как вы собираетесь бороться? У вас есть юридическая основа. Михаил показал согнутую в локте левую руку с взбугрившимся бицепсом и сказал: "Мы рассчитываем на асимметричные методы. Генерал бросил острый взгляд на собеседника и сказал, «Методы Павла Анатольевича я уважаю, но применимы ли они сейчас?» Михаил задумался, перебирая в голове, какого Павла Анатольевича имел в виду генерал, но так и не обнаружил его среди своих знакомых. «А кто это?» — спросил он генерала. «Я имел в виду генерала Павла Судоплатова. Вы о нем слышали?» «Разумеется, Картузов о нем слышал». Тот был даже его героем, когда Михаил обучался в высшей школе. Как он мог забыть? Конечно, я помню, мы даже специально изучали в школе его методы. Просто отчество его мне забылось. А что касается методов, то в борьбе за правду все методы хороши, так я понимаю, воскликнул он. Отлично, Михаил, засмеялся генерал. Дайте нам возможность подумать над этим делом. Целом, "Мы за то, чтобы защитить достоинство нашей страны и её граждан." С этими словами генерал протянул гостям руку и попрощался. Михаил икторов вышли из здания и присели на скамейку в близлежащем парке. "Ильрионович", обратился Михаил к Кторову. "По твоему мнению, они нам помогут? Не слишком ли высоко мы забрались?" "Но а мужик мощный. В нём та же обида, что и во всех нас." После паузы ответил Кторов. «Конечно, никаких контактов или источников он нам не даст, хотя они ему все известны. Но правильный совет или предупреждение мы от него получим. У нас сейчас задача перевести эту затею в практическую плоскость. Займемся-ка мы стратегическим планированием, ибо нет ничего более практичного, чем хорошая стратегия».